Глава 72. Искусство осознанности или как научиться не слишком себя ненавидеть. Ненависть это всегда ненависть к себе. Всё на свете обратная связь. Я искренне надеюсь, что вы вспомните эти две короткие фразы, когда в очередной раз всё сожмётся в груди. Вы почувствуете полную беспомощность и не будет надежды. И покажется, что вы несётесь куда-то в пропасть. Всё вокруг есть отражение вас самих, так как всё вокруг может быть лишь тем, что вы способны увидеть и осознать, а то, что вы способны увидеть и осознать, ограничивается тем, что вы способны воспринять. Расширение вашего личного опыта напрямую связано с вашим сознанием. Ничто не существует само по себе. Всё есть продолжение вас. Это вольный пересказ слов Анаис Нин. Цветок остается лишь трепещущий в пустоте материи, и пока вы не увидите его, не прикоснетесь, не вдохнете аромат. Ваше осознание дает ему красоту, саму его сущность. Не вы в мире, мир в вас. Звучит, конечно, как очередная банальность, но это не так. Эта фраза отражает более масштабную, глубокую, подлинную истину. В краткие моменты осознания и признания мы обнаруживаем — То, что мы в этот момент ощущаем и замечаем, это ещё не всё сосущее. Всё, что кажется слишком тяжёлым, бестолковым, неправильным и негативным, связано не с внешним миром, а с тем, что заключено внутри нас и требует изменения и исцеления. Осознанность противоядие, необходимое для решения многих задач, кажущихся неподъёмными. Простое осознание того факта, что ваш эгоцентричный разум выискивает в действиях и в мыслях других всё, что вас потом мучает, уже может быть достаточно для того, чтобы этот голос разума приглушить. Учась постигать и понимать, мы стараемся не навязывать всему, что видим, чувствуем, что наблюдаем в других, ярлыки хорошее и плохое, правильное и неправильное. В конце концов, Даже самые страшные и тяжёлые события служат вашим интересам и открывают вам глаза на истину, которую вы не осознавали, пока не оказались в нужном контексте. Предлагаю вам перечень всего, о чём стоит подумать и что можно снова и снова перечитывать, когда вам особенно тяжело. Меня много раз просили дополнить общие рассуждения таким вот перечнем, так что читайте и пользуйтесь. Первое: Ваши действия обладают гораздо большей мощью, чем слова других людей. Наше стремительное спалзание в полную беспомощность часто сопровождается ощущением, что мы никак не влияем на мнение других о нас. Разумеется, всё это есть лишь выверты нашего собственного восприятия самих себя. Однако послушайте меня внимательно. Главное здесь в том, что никакие слова не отражают вашу суть так же ярко и полно, как ваши действия и проявления характера. Власть тут полностью в ваших руках. Вы принимаете решение. Как другие хотят вас видеть их дело. Им придётся рано или поздно с этим разобраться. А вот в какой мере вы позволяете чужой точке зрения влиять на вас это ваше дело. Второе. То, что вы думаете о мнении других, гораздо важнее, чем собственно их суждения. Ваше мнение на этот счёт есть проявление вашей личности. Поймите, что вся эта концепция под названием мнение других людей иллюзия. Поддавшись ей, всегда проигрываете. И тогда вы начнёте замечать, что воображаемое мнение других меняется по мере того, как меняется ваша картина мира. Любопытно, да? Третье. Ваша реакция важнее, чем чужие действия. Вы всегда можете решать, как реагировать. Ваши мнения, мысли, чувства, эмоции, психологическое состояние не должны зависеть от того, что, как вы знаете или всего лишь воображаете, другие говорят, не говорят, думают о вас. В реальности вы никогда не узнаете наверняка, что именно другие говорят, думают или полагают, да и не ваше это дело. Они продолжают жить своей жизнью, независимо от того, что вам известно или неизвестно. Существенно лишь то, что вы думаете, В какой мере вы намерены меняться в соответствии с этими предположениями и догадками? Они могут говорить что хотят. Вы вольны реагировать как хотите. Четвёртое. В том, что касается романтических отношений, секса, любви, физиологических типов привлекательности и тому подобного, люди, которых стоит любить, с которыми стоит встречаться или заниматься сексом, оказываются гораздо менее требовательными, чем вы думаете. Никогда в истории человечества настоящая любовь не возникала просто потому, что человек приходил к выводу, что у потенциального партнера мышцы пресса безупречны. Вы ждете одобрения от другого человека, но ему ни за что не убедить вас в вашей состоятельности. И это примерно то же, что запрещать себе любить человека, который готов любить вас, несмотря ни на что. Пятое. Вам должно быть неловко за то, какими вы были в молодости на самом деле. Подобная неловкость признак движения вперёд. Никто не говорит при этом, что вы должны теперь стыдиться своей молодости до конца дней. Это хорошо, так как означает, что вы способны оглянуться и спросить себя, как это всё вообще могло со мной происходить? Значит, вы сумели выбраться из прежнего состояния. Надеюсь, вам никогда не придётся оглянуться и подумать: "Эх, а ведь уже тогда всё было понятно". ведь это означало бы, что с тех пор вы не двигались вперед, а значит, и не жили в полной мере. Шестое. Есть системные проблемы и есть симптомы этих проблем, которые проявляются снова и снова. Большинство из нас всю жизнь сосредоточены лишь на таких симптомах. К примеру, мы стремимся похудеть, но это не дает решение проблемы восприятия собственного тела, сколько бы вы не убеждали себя, что худеть — это всегда хорошо и полезно. Вы действуете так, чтобы можно было считать, что с вами всё в порядке, и не осознаёте, что искренняя любовь к собственному телу не предполагает нервных срывов из-за лишнего куска пиццы или пропущенной тренировки. Тут важно оценивать не только внешние последствия ваших действий, но и их корневые причины. Я не говорю, что работать с такими причинами легко или что искать их приятно и весело. Однако я считаю, что вам придётся рано или поздно это сделать. Вы можете начать разбираться с ними сейчас по доброй воле или обстоятельства заставят вас сделать это позже. Седьмое. Ваши страхи, беспокойство, тревоги, даже паранойя не уникальны. С такими же сложностями сталкивались и пытались бороться уже миллионы людей. Самоуничижение и ненависть к себе всегда приводят к изоляции от мира. Вы начинаете считать себя не таким А остальные относите к категории нормальных. Я понимаю, что это может прозвучать не особенно приятно, но всё же скажу. В целом, признавая допустимые логики исключения, вам вряд ли случалось делать нечто такое, чего не делалось прежде, где-то кем-то когда-то. Человеческие переживания по природе своей универсальны. Наше стремление противопоставить себя другим и поверить, что такого больше никто никогда не испытывал, лишь усугубляет страдания. Любопытно, как тут все поворачивается, да? Восьмое. В любой момент вас, скорее всего, заботит мнение о вас лишь пары людей. Чаще всего нам кажется, что именно эти люди нас не принимают или не одобряют. И мы стараемся доказать нечто важное. Мы боимся, что кто-нибудь увидит нас в недостаточно позитивном свете и доложит тем, чье мнение мы считаем особенно весомым. Чаще всего в числе таких людей оказываются те, с кем у нас почти сложились романтические отношения. Или родители, которые всегда слегка недовольны. Или кто-то еще, кого мы долгие годы пытаемся впечатлить и покорить. Наша жизнь неизбежно вращается вокруг нескольких важнейших для нас людей, даже если кажется, что мы беспокоимся о мнении других в целом. Всякий раз ощущая знакомое беспокойство — Разберитесь, чьё именно неодобрение вас пугает. Ваша тревога наверняка окажется связанной с кем-то, кто отлично вам знаком. 9. Никто не думает о вас столько, сколько вы сами о себе думаете. Очень часто мы ведём с собой мысленный диалог, чтобы перестать бояться и даже паниковать относительно того, что думают о нас другие. Очень редко мы осознаём что в этих мысленных разговорах пытаемся угадать точку зрения других людей, однако все наши прогнозы и предположения в огромной мере, а то и полностью связаны с тем, как мы сами себя воспринимаем. Короче говоря, вы думаете прежде всего о себе, и другие думают не о вас, а тоже о себе. 10. Ставка слишком высока, чтобы тратить время на беспокойство о вещах непостоянных. неважных, которые лишь отвлекают вас от того, что приносит радость. 11. Ваши ощущения паники напрямую связаны с желанием измениться, чтобы соответствовать чужим представлениям. Вы не беспокоились бы так сильно, если бы не стремились кому-то угодить, если бы не чувствовали, что должны смириться с важными по их мнению вещами. Это ощущение паники и переживания о том, как вас воспринимают со стороны, напрямую, хотя и не целиком, связано с тем, как, по вашим ощущениям, вы должны измениться или чего достичь. На более глубинном уровне это означает, что вы ищете вне себя не только смысл и цель, но и стабильность. Пока вы не преодолеете привычку связывать свои желания и внутренние конфликты с внешним влиянием, так и будете опираться на чужие цели и смыслы. 12-е Если вы намерены освободиться от пустого, внешнего, поверхностного, вам придётся сосредоточиться на более важном. Это и есть самый важный инструмент, самое эффективное противоядие и самый большой секрет, которые помогают нам перестать думать о том, можем ли мы быть собой довольны. Найдите нечто, что будет для вас важнее чужого мнения. Если вы думаете лишь о том, хорошо ли вы выглядите, Достаточно ли красивую жизнь ведёте? Много ли у вас денег и одобряют ли вас другие? И если кроме этого вам нечего предложить миру, вы определённо не достигли ещё всего, чего могли бы и даже должны были бы. Разумеется, у вас начинается паника, ведь вы заняты бессмыслицей. Как только вы осознаете, что внешнее впечатление это не самое главное, Как только убедите себя, что ваша жизнь важнее внешнего образа, чужие взгляды перестанут иметь значение. Вы прекратите обращать на них внимание, так как сосредоточитесь на том, что на самом деле важно. Это вы сами и то, что чёрт побери, вы способны предложить миру.